Глава восемнадцатая. Маша. «Итак, передвигаемся строем. Командир, организуйте группу!» Шёл дождь. Сегодня мы были не на зубе, но и так неплохо. Хоть какое-то разнообразие. Сохин сонно попытался сбить нас в строй. Достаточно быстро повиновались. Всё-таки строевая была у нас самой частой парой. Мне казалось, что этих занятий едва ли не пятая часть. я, как и многие, тихо ненавидела эту подготовку. Раз, раз, раз, два, три. Ну да, настрой так себе. К концу третьей недели КМБ мы начали сдавать. Вчера и вовсе я заснула прямо на полу в женской комнате. Да-да, несмотря на то, что жила в институте, меня держали наравне со всеми. А я еще думала, зачем ковролин? Теперь понятно. чтобы спать на полу было лучше. К слову, мы с девочками уже во всех позах опробовали все закоулки комнаты, даже шкафы. Правда, курсовые быстро смекнули, что к чему, и стали нас гонять. Изверги. И вот сегодня тот самый день, когда нас привезли на какой-то полигон стрелять из автоматов. Холод жуткий. Хоть и сказали одеваться теплее, и даже разрешили достать и кашки. Это, кстати, такие жуткие куртки. из искусственной кожи. Они шиты, словно на гигантов, с квадратными спинами. стрёмные Даже Диана выглядела в ней так, будто не нашлось одежды по размеру. Зато так теплее. В автобусе, пока мы ехали, нас всех дружно вырубило. Как по команде. Сказали ехать минут тридцать, и мы не теряли ни минуты. Нашей группе досталась буханка. А потом оказалось не группе, а курсу. В итоге мы кое-как пристроились по пять человек на лавку и без беззастенчиво развалились. Дианка с Викой легли прямо на Изворотова, Алёна пристроилась на коленях у Васильева, Семёныч опёрся на спину Рустема, а я оказалась рядом с Сохиным, который без зазрения совести положил голову мне на колени. Было странно, но чего уж. Странности странностями, а главное правило курсанта — спать при первой возможности. Мне так стыдно было недавно на огневой. Преподаватели рассказывали что-то о затворных задержках пистолета, а я чувствовала, что меня вырубает. Накануне мы снова бежали на зуб и обратно, а физруки, словно сговорившись, дали нам норматив 10 километров. Диана снова рыдала, Вика еле на ногах держалась, а я думала, что сдохну и останусь прямо там, в кустах. Семёныч на следующий день впервые улыбался, потому что в кои-то веки ему повезло быть в наряде по курсу. Так вот вся группа засыпала, и я тоже уснула. На огневой. На первой парте прямо. Сначала отключилась на руках, а потом голова соскользнула и с таким жутким треском рухнула на парту. Смеялись все, и я тоже. Да что уж, преподаватели по огневой сделали вид, что ничего не заметили, и тоже улыбались. Чую потом сдавать мне эти задержки на зачёте. И сейчас мы в таком же сонном состоянии шли под дождём. Замёрзшие и несчастные. Хорошо, хоть пар нет. Точнее, есть три спаренные по огневой подготовке. Из пистолета ещё не стреляли, и сразу автомат. Перед нами вдали плелся второй факультет. Ну, прелестно. Надеюсь, там есть домики. Но, как говорится, надежда умирает последней. И вот умерла. Полигон находился на старом песчаном карьере, в самом низу. Автобусы вниз не спускались, и мы просто скатывались в берцах по грязи. Держите меня, иначе я сейчас задницей в эту жижу приземлюсь. И тогда придётся вам меня держать весь обратный путь на руках. Диана, как всегда. Хоть она и правда скользила, как никогда. Словно по маслу ехала в своих новых берцах. Девушка цеплялась за впереди идущих, а я думала лишь о том, что тут же карьер. Песчаны. Откуда столько грязи? — А что, Ваше Величество, полы уже отменили? Сядешь задницей посреди. А мы, так уж и быть, руками поддержим. Васильев, как всегда, из всех ребят он был самым резким, грубым. Смотрел на нас, как пыль под его ногами. Часто общался с суворовцами из другой группы. Хотя была черта, которой мы все завидовали черной завистью. И девочки, и мальчики. Он мог спать в любом положении. Вот реально. василёк как его прозвали ребята, даже стоя в наряде по курсу храпел что не раз его палило к слову а сколько раз его будили преподы на задней парте это уже легендой стало как он говорил тут главное найти точку опоры как я в тот раз на руках Василёк, а ты смотри не усни а то автоматную очередь пропустишь да ему какая разница пропустит и не заметит зато потом всем честно расскажет что в нём ворошиловский стрелок не то что умер, не проснулся. Дружный ржач пронёсся над нашей группой. Одно отрицать было сложно. За это время мы сплотились. Нет, не издружились, но как-то негласно стали помогать и поддерживать друг друга. Ну и без подколок не обходилось. Лидером, безусловно, был Семёныч. Как пошло у него с первых дней косячить, так дальше и было. У него зарядку находили пять раз. Девчонки задолбались из города приносить новые. Ведь если в кубриках полили запрещенку, тем более такое количество раз, то выкидывали ее на помойку. К этому я никак не могла привыкнуть. Собственно, как и к тому, что у меня в комнате была целая коробка зарядок, ноутбуков и даже весьма специфичных предметов. но ну, не могла я отказать ребятам. «Сема, смотри, стрелять криво будешь, Маринка твоя от тебя уйдет!» И снова ржач. Я прикусила губу от досады, а Семенович ощетинился. Как по мне, так перестал бы уже реагировать на подколки эти, и парни бы отстали. А так? «Моя Марина меня любого любит!» «Что, и даже дает? Виртуальный секс практикуешь?» «Фу! У меня щеки залились краской!» Что уж говорить о других. Хотя девочки вообще не краснели, судя по всему. Они были такие. Очень просвещённые наверняка. А Байниста опять прорвала. А ты свечку подержать хочешь? Или что? В туалете вам тесно стало с рукой вдвоём? Так пойди в коптёрку, с кем сходи. Ой, зря он это. Нельзя Васильку такое говорить. У него как выключатель срабатывает на шуточки в этом роде. Ему можно, а другим про него нельзя категорически. Вот и сейчас наш бравый суворовец как шагнул вперёд, да как приготовился к атаке. В последнюю минуту его за шиворот схватил Олег Макаров. Уймись, хорош обезьянничать. Да он, да ты сам слышал. Так ты прекрати его задирать, как бабы ей-богу. Что у вас там? Василёк, ты себе так достоинство пытаешься увеличить? За каким пиписьками с Сёмой меряешься? Сохин вышел из строя и строго посмотрел на Василька. Тот под взглядом сразу двоих ребят стушевался, скрипя зубами. Небось сейчас, когда идём, побежит жаловаться дружкам в соседнюю группу. Лучше б он так ответы на тесты приносил. А что мерится У Сёмы всё равно больше. Вика, я даже не буду спрашивать, откуда ты это знаешь. И снова смех сквозь Сёмина. «Я Марине не изменяю!» Пока хохотали, дошли до... стрельбища Это стрельбище?» «Кажется, я скоро, как Диана, начну возмущаться по каждому поводу». Справа стоял барак, сбитый из досок. Туалет? Туалет в кустиках Копылова, как ты любишь. На заднем фоне мишени, тоже в кустах. И... всё. А где мы будем ждать-то?» Вот от души была с Аленой согласна в этом вопросе. Потому что сверху не лило, но морось была неприятная. И ветер сдувал так, словно я не девушка, а тростинка. Хотя на местной казенной пище я порядком поправилась. «Девушки могут пойти вон в то укрытие, а мальчики под навесом постоят. После второго факультета скройтесь по группам и по три человека подходите». Огневик возник, как по мгновению волшебной палочки. Он был молодой, невысокий и мог затеряться среди нас на раз. Мы сдавленно улыбнулись, а за спиной послышалось. «Да почему хоть как накосячит баба какая, так коллективная ответственность? Курсант — существо без пола. А как в наряды ходить и от дождя прятаться, так сразу девушки?» Я повернулась, но говорившего определить не смогла. За почти месяц такая история порядком подбешивала. Да и вообще, я сама стала раздражительной и очень агрессивной. Сложно себя сдержать, когда ты спишь через раз, а из обучения у тебя в основном поднятие ног по счету. Помолчите, товарищ курсант. Между прочим, в ваших интересах сделать все четко и быстро. Мы тоже не горим желанием задерживаться сегодня. Ну вот, а я думала, они как физруки, роботы. Иногда казалось, что преподаватели здесь думают больше о дисциплине, чем о занятиях, и ведут себя одинаково и в снег, и в зной, и в дождик проливной. «Маш, а ты что думаешь по поводу...» Подошел Андрей, а потом и Макар. Я даже покраснела от такого внимания, особенно помня слова Дианы. Та, кстати, уже нахмурилась, наблюдая за мной. Она вечно сама находит непонятное подтверждение своим словам. В итоге я отбросила сомнения и вполне мило обсудила наши обязанности как сотрудников милиции. Эту пару вела очень строгая женщина, поэтому часто бывали летучки, и мы как раз разобрали последнюю. Не заметила, как пролетело время, и вот уже нас стали вызывать в количестве двух мальчиков на одну девушку. Парни тут же вызвали идти со мной. Хотя это скорее я с ними. Девочки снова перешёптывались и скрипели зубами. Эх, надо бы сократить общение с парнями, а то я слишком выделяюсь. Поплелась к преподавателю. Ноги передвигать по разбитой курсантами дона тропинки было неприятно. Тем более, что прошло тут немало народу. А теперь я заваливалась в бок, окончательно пачкаясь. Мы дошли до одиноко стоящих в поле на ветру людей. До мишеней было метров сто. Партия курсантов до нас уже вставала с грязных, едва ли не тонувших в жиже матов. Блеск. Живее. Выполнять все команды. Берем сначала без автоматов. Ложимся, принимаем изготовку для стрельбы. Прекрасно. Нам еще дважды туда ложиться надо. И только я со страдальческим видом собралась спуститься, как «Вот, Копылова, протри сначала!» Мне дали старую, видно, не раз использованную тряпку, но я была счастлива до одного места. Скрупулезно, насколько это было возможно, попыталась отчистить маты. Надеюсь, мне это удалось. Огневики повторяли команды и то, что мы должны сделать. Вообще, это такая история. На каждую команду, типа, «приготовиться к стрельбе», «огонь», «осмотрено». Всегда есть свои действия, и мы должны были неукоснительно знать их порядок, зазубрить, как отче наш. Но, видно, с таким потоком курсантов и дождём преподаватели решили смилостивиться, что было вполне на руку. И вот нам дали три патрона. Потребовали стандартную фразу «три боевых патрона получил и осмотрел». Я деревеневшими пальцами стала запихивать их в магазин автомата. Сложно на холоде такое делать. Затем мы легли, и я приставила автомат к плечу. Страшно, жуть. Это же боевые патроны. И сейчас я реально стрелять буду. Это убить человека можно. По-настоящему. Но я лишь послушно перевела предохранитель в положение «Одиночный выстрел». Автоматы у нас были необычные, калашникова, но укороченные, с дулами, как воронки. Я до смерти боялась, что отдача мне плечо выломает. «Огонь!» Выстрел. не мой Кто-то из парней, а у меня, несмотря на наушники, легкая контузия. Все зазвенело, но палец упорно давил на спусковой крючок. Тут, откровенно говоря, не до мишени было. Лишь бы храбрости хватило вообще до конца дела довести. И вот я чувствую толчок, и снова звук выстрела. На этот раз мы его